Глава 9. Мы проехали через мост в Джорджтаун и свернули к каналу, где старые заводы и фабрики были переделаны в роскошные офисы и квартиры. Над отелем Ридс Карлтон торчала дымовая труба. Суотер-стрит она направила меня в гараж под кирпичным складом, переделанным под квартиры лофты, где я припарковался на зарезервированном месте возле въезда. Мы пронесли мусорные мешки по подвальному коридору и вошли в лифт. Это здание кишело хорошо одетыми и небрежно богатыми личностями. Пока мы поднимались, в лифте таких накопилось с полдюжины. Некоторые косо поглядывали на Эмили. Скорее всего, из-за того, что она везла мусор через их дизайнерский рай для творческих личностей. Мы вышли на шестом этаже. Помещение здесь выглядело как архитектурная фирма или рекламное агентство. Много неоштукатуренных кирпичных стен, открытое пространство, причудливое освещение и современная мебель. «Ты быстро вернулась», — сказала Эмили Тип в костюме, но без галстука. Перестрелка не затянулась. Мужик усмехнулся, поводил пальцем, словно говоря «молодец», и вышел. Ситуация начала входить в колею. Эмили с ее псевдоковбойским прикидом, классической тачкой и небрежно стянутыми в пучок волосами, выглядела как женщина из старой зажиточной семьи, знакомая со сладкой жизнью, и не была похожа на уборщицу, таскающую мешки с мусором. Судя по офисам размерам с поля для сквоша и внешности ее помощников, «Я предположил, что мы находимся на этаже для начальства». Эмили сразу направилась в конец коридора, в кабинет с окнами от пола до потолка и видом на потамак от университета Джорджтауна до Капитолия. Размером он был, этак, в три четверти площади нашего дома в дель -Рее. Она изобразила, будто величина офиса ее смущает. «Когда мы чертили планы...» Я не понимала, что он получится настолько большой. Но не подумайте, что у меня тут культ личности. Мы здесь и совещание проводим». «Так это все ваше?» «Будьте как дома». Она вывалила мусор из мешка на деревянный стол длиной футов двадцать и принялась в нем копаться. «Спасибо, что выручили», — сказал я. «Не хочу показаться неблагодарным, но, может быть, скажете, что вы делали за тем зданием?» Она перевела взгляд на меня. Мы следили за их офисом целую неделю. Был шанс, что наконец-то выйдем на прорыв в этом расследовании. И тут появились вы, едва не дали себя убить, и мне пришлось выйти. И теперь мы, скорее всего, спугнули там всех и вернулись на исходную позицию. Неудивительно, что она злобно косилась на меня, пока мы ехали. Я присмотрелся к бумагам на столе. Вы сказали, что вас зовут Эмили. Просто Эмили. Блум. Как в Блум Секьюрити, уточнил я. Это моя фирма. Можете принести и другой мешок. Я положил мешок на стол. Я слышал о Блум Секьюрити. Трудно было не знать крупнейшую в мире фирму по корпоративной разведке. В Вашингтоне они работали на элитном рынке и держали офисы во всех крупных столицах, нечто вроде современного агентства Пинкертона или частного ЦРУ. Фирма существовала уже более ста лет и начинала как частная охрана для железных дорог, стальных и горнодобывающих баронов так называемого «позолоченного века». Они выслеживали спрятанные активы и средства самых лютых диктаторов и военных преступников. За деньги могли повернуть что угодно, выкрасть заложника прямо из рук колумбийских партизан или собрать полновесный морской воздушный или сухопутный отряд и подавить заговор или переворот. Я никак не мог поверить, что эта женщина, стряхивающая крошки молотого кофе срезанной бумаги, и есть Эмили Блум, самая недосягаемая молодая женщина Джорджтауна. «Я Майк Форд, друг Така Штрауса». Она на секунду задумалась. «Да, конечно. Кажется, он вас упоминал». Таку она очень нравилась. Он был одним из моих лучших друзей в Вашингтоне и много говорил о Блум. Она была наследницей этого состояния по корпоративной безопасности и так клеился к ней еще со студенческих лет. Теперь я начал понимать, почему. «Вы не против рассказать, какое имеете отношение к тем господам?» спросила она. У Блум Секьюрити имелись веские причины сидеть на хвосте у типа вроде Линча. А у меня нет. Она подкатила в офисном кресле к рабочему столу и что-то набрала на клавиатуре компьютера. Я увидел в окне свое лицо, отразившееся с экрана. Она проверяла информацию обо мне. «Возможно, у моего брата проблемы с этими парнями. Я пытался выяснить, в чем тут дело, и могу ли я ему помочь». Она пожевала нижнюю губу, вчитываясь в текст. «А какого рода проблемы?» Судя по виду, ответ ее не очень интересовал. «Возможно, искренне. Но я заподозрил, что такова была ее тактика сбора информации». «Если честно, я толком ничего не знаю, лишь то, что они ему угрожают». «У ее фирмы имелись очень тесные связи с правоохранительными органами, и у меня возникло ощущение, что я на допросе, а потому опустил большую часть подробностей». «Вам известно, кто они такие?» – спросил я. «И что происходит в том офисном здании?» Я предположил, что в файле, который она читала, нашлось почти все, что она хотела обо мне узнать. Она чуть расслабилась, вернулась к столу и принялась неторопливо перебирать обрезки, пропущенные через измельчитель бумаги, как будто решала кроссворд. Очевидно, проверку я прошел. Если бы я знала о них все, мне не пришлось бы копаться в мусоре. У меня контракт с правоохранительными органами, Наблюдение, но с ограничением задач. Полной информации у меня нет. Что-то связанное с финансовыми преступлениями. Если честно, то вряд ли у кого-то есть важные сведения об этой шайке. Она положила в нужное место еще одну полоску бумаги, складывая головоломку. Почему вы не хотите мне все рассказать, Майк? Это все, что мне известно. Она холодно взглянула на меня. А зачем вам этот мусор? спросил я наобум, лишь бы уйти из-под этого взгляда. Я решила, что наша операция провалена, поэтому схватила все, что смогла. Но почему вы сами занимаетесь такой работой? Да, просто решила размяться. Это дело самое интересное из нынешних городских событий, и делать эту работу намного приятнее, чем пялиться на презентации и прогнозы прибыли. К тому же. Это неплохое напоминание о том, что люди, несмотря на гольф-стримы, бывших сенаторов и кофейные столики Саринен, в конечном счете платят нам за копание в мусоре, в буквальном смысле слова. А это законно? Вполне, до тех пор, пока не делается прилюдно, у всех на глазах. В офис заглянул коллега Блум, симпатичный парень лет двадцати пяти, и вручил ей записку. «Вам что-нибудь нужно?» — спросил он. «Да. Моему другу нужно почиститься». По его манерам я заключил, что это ее помощник. Я изучил свое отражение в окне. Ну и рожа. Щека грязная после знакомства с капотом машины Линча. Набухший фингал, оставшийся от вчерашнего вечера. Парень вернулся с теплым полотенцем, настолько приятным и толстым что я взглянул на этикетку, чтобы запомнить производителя. «Заместитель директора уже пришел», — сообщил помощник. Блум взглянула на часы и негромко ругнулась. «Пусть поднимется сюда в пять. Спасибо, Себастьян». «По-моему, вы сейчас охотно занялись бы чем-то другим», — заметил я. «Пустая болтовня. Деловые завтраки, обеды и ужины семь дней в неделю». Фальшивые улыбки, дерьмовые шутки и мольбы к надутым индюкам, чтобы они дали нам побольше работы. Половина из них отказывается верить, что я здесь действительно всем заправляю. Для второй половины я всего лишь фамилия и рукопожатие, чтобы у крупных заказчиков появилось ощущение, будто они заключили контракт на уровне руководства фирмы. Но мне грех жаловаться. В том, что на здании написано твое имя и тебе принадлежат 100% акций класса А, «Есть и приятная сторона. Мне очень многое сходит с рук». Она подняла клочок бумаги. «Вы точно ничего больше не знаете о тех ребятах?» «Абсолютно». «Жаль. Я думала, что тут мы сможем помочь друг другу». «Информация — это валюта, и мне придется ею торговать, чтобы что-то узнать». Она перебрала бумаги и выбросила мусор. «Ну вот», — сказала она. «Нашли что-нибудь?» – спросил я и придвинулся ближе. «Это? Нет, тут бесполезный мусор. Кажется, отчет о доходах и расходах юридической фирмы. Насколько мне известно, эта шайка пока не сделала ни единой ошибки. А у нас нет ни людей, ни приказа их взять. Они сжигают все важное и наверняка успели очистить свой офис. Однако вот это...» Она достала из мешка большой черный скоросшиватель, подошла к столу и положила папку на стопку бумаг. «Именно то, что мне нужно!» Зазвенел телефон. Блум взглянула на экран компьютера. «Пора идти пожимать руки. Но если вы вспомните что-нибудь, о чем забыли поведать, и захотите сравнить наши заметки, просто позвоните мне. Тогда, быть может, и я смогу рассказать больше». Она написала номер своего мобильного на обороте визитки и протянула мне карточку. Исполнена было изящно и тонко. Услуга за услугу. «Обязательно. И будьте осторожны, Майк. Я немногое знаю об этих парнях, но они не шутят. Не оступитесь. Я был бы не прочь обсудить с кем-нибудь проблему Джека, но, размышляя над ее предложением, посмотрел через стеклянную дверь офиса и увидел идущего по коридору заместителя директора ФБР, одного из высших законников страны. А Джек предупреждал, что с полицией связываться нельзя. И был еще один нюанс, о котором мне не хотелось особо задумываться. Я не собирался обращаться к закону, пока не пойму, насколько грязно мне придется играть, чтобы из всего этого выпутаться». Я вышел как раз в тот момент, когда заместитель директора вошел. Он посмотрел на меня пристально и неприязненно. Если учесть, что меня только что волокли по переулку, а я согласился ограбить банк, то, наверное, именно этого я и заслуживал.